Тем временем заговорили о возможности поставить Антони в комедии францез. С тех пор, как в 1831 году в театре «Порт-Сен-Мартен» состоялась премьера этой пьесы, роль Адели духовно принадлежала Мари Дарваль. Но кому принадлежала сама Мари Дарваль? Альфреду де Виньи? Жорж Сант Или Мерлю, сговорчивому мужу? Она была благосклонна к Дюма, когда оба безудержно радовались оглушительному успеху спектакля, и он сохранил приятные воспоминания об этих легких отношениях, как, впрочем, и сама Мари. Так почему бы не повторить столь приятный опыт? Мари Дарваль только что вернулась с гастролей в Гаврии, где как раз и играла Антони. И тут ей предлагают снова выступить в этой роли на главной сцене Франции. Разве можно упустить такой случай? Александр был не менее счастлив, чем она. И тот, и другая подписали с театром весьма выгодные контракты. Дюмас горяча пообещал актрисе написать еще комедию и трагедию. Одного взгляда на Марию Дарваль было достаточно, чтобы его раззадорить и подстегнуть. Она же, со своей стороны, хоть и раскаивалась в том, что обманывает Виньи, которого так любит и который просто ангел, Млело от удовольствия, стоило Александру мимоходом коснуться ее руки. Между актрисой и литератором, чей текст она знает наизусть, думала Мари, неизбежно зарождается тайное согласие слов о туре чувств. И этот умственный союз, хотя они сами того не сознают, ведет их к союзу телесному. Ей нравились могучее сложение и африканская пылкость Александра, его сумасбродство, беспечность и легкость. Она уступила ему, потому что они явно были созданы друг для друга. Александр, не скрывая, наслаждение превыше всего. И тем хуже для Иды. Впрочем, разве не вознаградил он ее слегка, подарив ей главную роль в Анжеле? И вообще, в таком свободном сожительстве, как у них, можно говорить лишь о ложных страстях и ложных изменах. Тем не менее... Не столько из милосердия, сколько из страха перед домашними сценами, он утаил от нее эту новую связь. Впрочем, Мари Дарваль, то и дело, вынуждена была отлучаться, уезжать на гастроли в провинцию. Дюма, который не мог уехать из Парижа, писал ей, что горит желанием снова ее увидеть. Но, предавшись наслаждению, вслед за этим она предалась раскаянию, то и дело повторяла в своих письмах, что страдает из-за того, что обманула... Доверие Виньи, такого чудесного человека. Если бы я не была любима так, как я любима, этот обман не был бы таким оскорбительным в моих глазах. Иметь такую тайну, какая появилась между нами, чудовищно. Я посмела отдаться вам. Я не смею вам написать, потому что не смею думать. Меня спасает то, что ваша дружба куда больше вашей любви. Поверьте, вы относитесь ко мне именно по-дружески. Те ограничения, которым нам пришлось подчиняться, придали дружбе некоторый оттенок любви. И вы сделались моим любовником, потому что нам приходилось скрываться ради того, чтобы видеться друг с другом. А когда Александр захотел приехать в Руан, где она была на гастролях, в хватили охватили еще большее сомнение и страх. «Так значит, вы хотите приехать?» Если мы так начнем год, нам это принесет несчастье. Любовь, которую я к вам испытываю, не может свободно расположиться в моем сердце, потому что страх занимает там все место. Скажи, можешь ли ты его прогнать? Я в это не верю. Приезжай же, раз ты этого хочешь, приезжай, и пусть это станет нашим прощанием, потому что, видишь ли, я больше не могу оставаться твоей любовницей. Сожги это письмо, если ты меня любишь. Сожги его. Избавь меня от беспокойства. Из-за того, что ты можешь его потерять или что его найдут у тебя. Это длинное жалобное послание датировано 28 декабря. И в тот же самый день в театре Порт-Сен-Мартен прошла премьера Анжелы, ловко сделанной жестокой и слезливой мелодрамы. Смелость положения и резкость текста потрясли публику, заставили ее блаженно содрогнуться. Журналисты наперебой расхваливали талантливых актеров Бакажа, Локруа, мадемуазель Верней, даже Ида Ферье, несмотря на ее дородность и гнусавый голос, была хороша в роли принесенной в жертву молодой женщины. Тем не менее, один из критиков осмелился написать, что у нее плохая дикция, что она не может выговорить слово ⁇ мама ⁇ и реплика звучит у нее так ⁇ «баба, я так несчастна". Что же касается Александра, ля газета ⁇ Де Леттер ⁇ дошла до того, что наградила его титулом ⁇ Главы современной романтической школы ⁇ Гюго, таким образом свергнутый с престола ремесленником, едва не лопнул от злости. Намереваясь вырыть яму Дюма, когда ссорился с ним из-за моей Тюдор, он сам в нее угодил. Зато Александр, вознесенный на вершину, ликовал. Впервые в редакциях газет его воспринимали всерьез. И Роман, исследуя его личность в ревю де Дюмонт объявил его наименее логичным созданием из всех, лгущим в ипостаси поэта, Алчным в артиста, слишком либеральным в дружбе, слишком деспотичным в любви, по-женски тщеславным, по-мужски твердым, божественно эгоистичным, до неприличия откровенным, неразборчиво любезным, забывчивым до беспечности, бродягой телом и душой. Дон Жуаном ночью аквиадом днем истинным протеем, ускользающим от всех и от себя самого, столь же привлекающим своими недостатками, сколько достоинствами. Александр остался вполне доволен этим портретом. Обласканный в Париже зрителями и прессы, он горел нетерпением отправиться в Руан, чтобы получить там причитающуюся ему долю восторгов от Мари Дарваль. Узнав о его намерениях, Она одновременно и обрадовалась, и перепугалась. Что будет, если об этом узнает Виньи? Она могла сколько угодно изменять своему поэту, но не хотела его огорчать.